Отшельник встал и выпрямившись во весь свой высокий, несколько сгорбленный рост, снова взглянул на небо. Затем, приложив обе руки к лицу в страшной тревоге, он воскликнул: Правда ли это? О, Бог мой! Неужели ты отказал мне в помощи и прощении? Неужели ты меня покинул на духа зла? Неужели ты отвернулся от меня и не хочешь слышать моих рыданий, моих умоляющих криков? Неужели я напрасно страдал, и вся эта жизнь борьбы и мучений была бесплодна? «Нет!» — вскричал он снова с энтузиазмом, подняв к небу свои длинные высохшие руки. «Я не поверю этому! Я не позволю себе прийти в отчаяние от нечестивых речей этого сына века! Я дойду до конца!» Я выполню свою жертву, и если божественные слова были перетолкованы мне в их истинном смысле, если моё рвение зашло выше твоего существования, ты по крайней мере зачтёшь мне моё упорное желание, мою дикую волю, которая отняла меня у земли, чтобы достигнуть неба. Ты прочтешь в моем сердце эту горячую страсть к Тебе, Господи, которая пожирает меня и так громко говорит в моей душе, истерзанной другими страстями. Ты простишь мне недостаток света и премудрости. Ты взвесишь лишь мои жертвы и мои намерения, и если я донесу этот крест до конца, Ты дашь мне мою долю вечного покоя. «Разве покой входит в систему Вселенной?» — возразил Стэннио. Неужели вы считаете себя таким великим, что заслуживаете, чтобы Бог создал для вас одну новую вселенную? Верите ли вы в то, что на небесах есть праздные ангелы и бездеятельные добродетели? Известно ли вам, что все силы деятельны, и что если вы не Бог, то никогда не достигнете неизменного и вечного существования? Да, Бог вас благословит, Магнус, и святые будут петь вам на небе хвалы на своих золотых арфах. Но когда вы принесёте к ногам Господа вашу дественную и незапятнанную душу, ту избранную душу, которую он доверил вам здесь на земле, вы скажете ему: "Создатель, ты дал мне силу, я сохранил её, и вот она. Я возвращаю её тебе, дай мне в награду вечный покой". Господь ответит этой душе: "Это хорошо, дочь моя. Ввойди в мою славу и займи место среди моих блистающих фаланг. Отныне ты будешь выполнять благородные работы, ты будешь сопровождать шар луны по равнинам эфира, ты будешь скотать гром в тучах, ты проложишь границы течению реек, ты войдёшь в бурю, ты оседлаешь её под собой, как необузданную лошадь, ты будешь павеливать звёздами. Ты, как божественное существо, сольёшься с элементами, Ты будешь иметь дело с душами людей. Ты выполнишь между мною и твоими бывшими братьями небесную миссию. Ты наполнишь небо и землю, ты будешь видеть моё лицо и разговаривать со мною. Это всё прекрасно, Магнус, и поэзия не чужда этих возвышенных заблуждений, но если бы это было так, я не желал бы это испытать. Я недостаточно велик, чтобы быть всеславным, и недостаточно силён, чтобы играть большую роль ни на земле, ни на небе. Вашей гигантской гордости подобает вздыхать о славах иной жизни. Я же не хотел бы даже престола, воздвигнутого над всеми нациями земли. Если бы я сомневался в небесной доброте настолько, чтобы не надеяться ни на что иное, кроме небытия, для которого я создан, то попросил бы её сделать меня полевую травую, которую топчут ногами, и она не краснеет. мрамором, которому резнец придаёт форму и из которого не течёт кровь, деревом, которое качает ветер, и оно этого не чувствует. Я попросил бы у неё самого бездеятельного, самого тёмного, самого лёгкого существования. Я найду её даже слишком требовательной, если она осудит меня на перерождение в какого-нибудь моллюска. Вот почему я не стараюсь заслужить небо. Я не хочу его. Я боюсь радостей, концертов, экстазов, триумфов. Я боюсь всего того, что сохранит во мне мысль. Могу ли я желать чего-нибудь иного, кроме того, чтобы покончить со всем? Итак, я довольнее вас, отец мой. Я без тревоги и без страха перехожу в вечную ночь, тогда как вы приближаетесь растерянный и трепещущий к небесной трибуне, где ваши страдания и ваши утомления обновятся на целую вечность. Я не ревную Я любуюсь вашей судьбою, но предпочитаю свою. Магнус испуганный всем слышанным и не имея сил возражать, наклонился к Тренмору. Он обеими руками сильно сжал руку благоразумного человека, и его глаза, полные тревоги, казалось, молили её о поддержке. Не смущайтесь, о брат мой, сказал ему Тренмор. И пусть страдания этой раненой души не колебля доверия вашей. Не отчаивайтесь в вашей работе, и пусть искушение небытия исчезнет для вас как сладкий обман. Вам труднее было бы сделаться неверующим, чем сохранить сокровище веры. Не слушайте его. Он обманывает самого себя. Он боится тех вещей, которые утверждает, и вовсе не желает их. А ты, Стеню, ты напрасно так усиленно стараешься погасить в себе священный светильник ума. При каждом твоем усилии погасить его пламя его становится всё ярче, всё прекраснее. Ты сам невольно стремишься к небу, и твоя поэтическая душа не может заглушить в себе мучительного воспоминания о своём отечестве. Когда Господь, призвав её из изгнания, очистит её от пороков и вылечит от болезней, она распрострётся пред ним с любовью и будет благодарить его за то, что он осветил её своим вечным светом. Она оглянется назад и увидит, как подобно туче разлетается эта страшная и мрачная мечта человеческой жизни. Она удивится, как могла она пройти через этот мрак, не думая о Боге, не надеясь на пробуждение. Где же был ты, о Бог мой, воскликнет она? И что стало со мной в этом бешеном водовороте, закружившем меня на одну минуту? Но Господь её успокоит. утешит и подвергнет быть, может, новым испытанием, так как она сама будет настойчиво просить их. Счастливая и гордая тем, что нашла волю, она захочет дать ей применение. Она почувствует, что деятельность есть двигатель сил. Она удивится тому, как могла она отказаться от своей короны из звёзд. Она попросит своей роли среди небесных существ и выполнит её блестяще, так как Бог милостив. и посылает тяжёлые испытания безнадёжности быть может лишь избранным своим чтобы сделать для них затем более драгоценным употребление их могущества полна самая божественная способность души желание лишь уснуло в тебе с тенью дай твоему телу окрепнуть дай твоей крови несколько дней отдыха и ты почувствуешь как пробуждается в тебе этот священный пыл сердца Это бесконечное стремление ума, которое делает человека достойным управлять здесь на земле грозами своей собственной жизни. Человек есть человек, ответил Стеню. Настолько, что он может управлять своей лошадью и не поддаваться своей любовнице. Какое лучшее употребление силы могло дать небо таким жалким созданиям, как мы? Если человеку свойственно известное нравственное величие, то оно состоит лишь в том, чтобы ничему не верить, ничего не бояться. Тот, кто ежечасно преклоняет колено пред яростью мстительного бога, только ничтожный раб, боящийся наказаний другой жизни. Тот, кто делает себе идолов из каких-то химер воли, перед которыми гасит все свои потребности и разбивает все свои капризы, только как трус, боящийся быть увлечённым своими фантазиями и найти страдание в своих удовольствиях. Сильный человек не боится ни бога, ни людей, ни себя самого. Он принимает все следствия своих наклонностей, дурных или хороших. Презрение толпы, недоверие глупцов, порицание ригористов, усталость нищита имеют на его душу не больше влияния, чем лихорадка и долги. Вино его возбуждает, но не объяняет. Женщины его развлекают, но не управляют им. Слава иногда щекочет его пятки, но он относится к ней так же, как и к другим проституткам. Выталкивает её за дверь после обладания ею, так как презирает всё, что другие боятся или уважают. Он может пройти сквозь пламя, не обжёгши своих крыльев, подобно слепой бабочке, и не рассыпаясь в пепел пред светильником разума. Эфемерный и хрупкий, как бабочка, он подобно ей поддаётся веянию всех ветров, летит на каждый цветок, радуется всем лучам света, но недоверчивость предостерегает его от всего. Ветер непостоянства увлекает его и спасает. Сегодня от ложных метеоров, обманчивых иллюзий ночи, завтра от блестящего солнца, грустного светильника всей нищеты, всего безобразия человечества. Сильный человек никогда не уверен в своём будущем и никогда не отступает ни перед какой опасностью настоящего. Он знает, что все его надежды занесены в книгу, страницы которой повертывает ветер, что все благонамеренные проекты писаны на песке и что на свете существует лишь одна добродетель, одно благоразумие, одна сила. Это ждать волну и крепко стоять, когда она вас охватит. Это плавать, когда она вас увлекает. Это сложить руки и умереть с беспечностью, когда она вас затопляет. Человек сильный, по моему мнению, в то же время и человек благоразумный. так как он упрощает систему своих радостей он их сгущает он очищает их от заблуждений числавий предрассудков его радость вполне положительная вполне реальная вполне личная это его наивное и прекрасное циническое и чистое божество Он обнажает её и топчет ногами все её лишние украшения, но более верный и искренний, чем лицемерные жрицы её храма, он во все часы своей жизни преклоняет перед ней колено, презирая проклятие глупого света. Он мученик своей веры. Он живёт и страдает ради неё, он умирает ради неё или из-за неё, отрицая или смеясь над гневным богом, которого вы обожаете. Человек, обнажающий свою шпагу, чтобы бороться с бурей, нечестив и безрассуден, но он храбрее величественнее бога, поверивающего громам. Я отважился бы на это, но вы, Магнус, вы на это не дерзнули бы. Тренмар, слушающий нас. Тренмар, который не заблуждайтесь в этом, отец мой более философ, чем христианин, более стоек, чем религиозный человек, и который уважает силу более, чем веру, упорство более, чем раскаяние словом Тренмор, который может и должен уважать себя больше, чем вы, отец мой, может быть судьёй между нас двоих и видеть, кто из нас лучше защищал и сохранил самую высокую из своих способностей энергию. Я не буду судьёй между вами, возразил Тренмор. Небо наградило вас различными качествами, но каждый из вас получил их много. Магнус был наделён большей устойчивостью в идеях, и если вы хотите стоя него серьёзно полюбоваться прекрасным зрелищем победы воли, то будете поражены удивлением при виде этого монаха, который был нечестив, влюблён, безумен, и который теперь здесь спокоен и подчинился суровости отшельнического устава. Откуда взял он силы на эту долгую ужасную борьбу? Как мог он подняться, будучи разбит и проклят? Тот ли это самый человек, который, как вы слышали, отрицал бога у изголовья умершей Лили? Тот ли это самый человек, которого вы видели в безумстве бегавшим по горам? Этот человек новый. А в то же время это всё та же бурная, пылкая душа. В нём те же смертельные, ужасные, вечно новые и вечно девственные чувства. В нём тоже настойчивое, но никогда не удовлетворяемое желание. Он помимо собственной воли всегда преследует человеческие вещи, но всегда возвращается к Богу в силу реакции непонятной силы и следствий божественной надежды. О, отец мой, это правда, что мы не исповедуем одной и той же религии и не призываем Бога одинаковыми молитвами. Тем не менее, вы в моих глазах трижды великие, трижды святы, так как вы боролись, вы поднялись из-под ног врага и всё ещё боретесь бодро, неутомимо, весь покрытый ранами, изнемогая в поту и крови, но с решимостью умереть с оружием в руках. Продолжайте же во имя Иисуса. Во имя Сократа. Мученики всех религий, герои всех времён смотрят на вас, и с высоты неба рукоплещут вашим стараниям. Но ты, Стенью, дитя, родившееся с звездою в Албу, ты, красота которого напоминала ангелов, ты, чей голос был мелодичнее голосов ночи, вздыхающих на эоловой арфе, ты гении, которого обещал миру новую молодость, полную любви и поэзии, так как певцы и поэты суть те же пророки, посланные людям, чтобы оживить их утомлённые умы, освежить их пылающие головы. Ты, Эстений, который в свои молодые годы был воплощением грации и чистоты, облекавшим тебя подобно непорочной одежде и светлому ореолу, меня не страшит твоя судьба. Я не могу отчаиваться в твоём будущем. Как Магнус, ты переживаешь великое испытание, страшную агонию, предназначенную могучим натурам, но ты поднимешься так же, как и он. Ты ещё борешься и весь в крови от твоих мук, ты не знаешь испытывающие тебя руки, но скоро мы увидим тебя, затмившуюся на время звезду в новом, светлом и более прекрасном блеске на небе. А что надо сделать для этого, Тренмор? спросил Стеню. Тебе надо только отдохнуть, ответил Траммер. Природа добра к таким натурам, как твоя. Надо дать время успокоиться твоим нервам, твоему мозгу надо дать свободу для новых впечатлений, угасить свои желания посредством утомления быть, может, очень хорошая вещь. но возбуждать свои угасшие желания, создавать себе страдания вместо того, чтобы только принимать его, искать более сильных радостей, более острых удовольствий, чем позволяет эта действительность, переживать в один час ощущение целой жизни это средство потерять прошедшее и будущее. Первое презрительным отношением к своим скромным радостям, второе невозможностью опередить настоящее. Мудрости и убедительность Тренмера не могли излить целительного бальзама на глубокую рану, сочившуюся в сердце молодого поэта. Он всосал в себя вместе с молоком матери скептицизм, разлитый в его поколении. Слепой и числавный, он, выходя из юношеского возраста, считал себя наделённым небесным могуществом, и так как его ум умел придавать очаровательные формы своим впечатлениям, он лестил себя надеждой прожить жизнь без борьбы и падения. Он не понял. Он не мог понять Лелии, и в этом была причина всех ошибок, в которые он впал. Небо, не создавшей их друг для друга, вложило в Лелию слишком много гордости, чтобы открыться, а в Стэнли слишком много самолюбия, чтобы её разгадать. Он не хотел понять, что нужно заслужить преданность такой женщины благородными поступками. благочестивыми жертвами и особенным терпением, которое есть самое высшее доказательство уважения, самое почётное отношение, на которое только имеет право гордая душа. Стейню не мог не сознаться, что Лелия выше всех женщин, которых он когда-либо встречал, но он никогда не размышлял о равенстве мужчины и женщины в предначертаниях Бога. И так как он видел положение вещей только в настоящем, так как он не мог допустить, что женщины имеют уже достаточное право на это социальное равенство, то не хотел также допустить, что некоторые женщины представляют благородное и грустное исключение и в силу этого имеют право на исключительное положение в обществе. Быть может, он понял бы это, если бы Лелия могла ему это объяснить. Но Лелия не могла этого сделать». Она не подыскала слов к определению своей судьбы. Несмотря на её гордость, в ней таилась наивная скромность, мешавшая ей понять её причину потребности в уединении. Если бы даже она нашла в себе самой достаточной веры, чтобы убедить себя в том, что ей дана миссия идти одной и никому не повиноваться, то крики негодования и ненависти, раздавшиеся вокруг неё за эту смелую претензию, быть может, охладили бы её храбрость. Это и случилось с ней. Когда Стэню, не желая понять дивную чистоту этого чувства независимости, героического и вместе наивного, и приняв сдержанность Лели из-за презрения, покинул её, проклиная. Тогда Лели одобрила себя за то, что не открыла тайны своей гордости и не отдала на посмеяние этого ребёнка пророческий инстинкт, наполнявший её сердце. Она замкнулась в самой себе и стала искать в своей гордости законного, но горького утешения. Глубоко оскорбленная тем, что ее не поняли, и, видя в последующем поведении Стэнио, что он понимал любовь лишь как легкое удовольствие и обладание, она, в свою очередь, произнесла проклятие бессмысленной гордости мужчины и приняла решение умереть для света, посвятив себя вечному безбрачию. Даже сам Тренмар не мог хорошенько понять безвыходного несчастья этой женщины, родившейся, быть может, на сто лет ранее, чем следовало. Личные дела, не менее серьезные, наполняли его жизнь. Как Лелия вступила на путь открытия будущности женщины в силу чувства своего личного несчастья, так и Треннмор вступил на путь открытия будущего мужчины в силу своего личного горя. Его взгляды обнимали часть обширного горизонта, но не могли обнять его всего. Он часто говорил Лели и не без основания, что прежде чем освободить женщин, надо было бы подумать о том, чтобы освободить мужчин, что рабыни не могут освобождать рабынь, что невозможно заставить понять достоинство другого лица, если не понимаешь своего собственного. Тренмар работал с надеждой на успех. Его прошлые ошибки давали ему скромное терпение и непоколебимую веру мученика. Лелея, неповинная в претерпеваемых им страданиях, не могла иметь такого самоотречения. Она, одинокая жертва, оплакивала подобно дочери Ифая свою молодость, свою красоту и свою любовь, принесённую в жертву варварскому желанию бессмысленной силы. Когда ночь спустилась над долиной, Тренмар проходил стеною через овраг до дороги, ведущей в город. Дорогой он снова пробовал исследовать душу молодого человека, чтобы утешить и излить на неё бальзам надежды. Он убедил Лелею дать Стейнио в силу добродетели то, чего она не могла дать больше в силу влечения, прощение, раскаяние и награду искуплением. Он старался теперь дать понять Стейнио, что он мог ещё заслужить и получить ту, которую так любил. Но было уже слишком поздно. К несчастью для Стенио, траммар прикованный к обязанностям своей суровой миссии, не мог раньше оторвать его от увлечения грубыми страстями. Если бы он даже и сделал это вовремя, то Стенио всё-таки бы может снова погрузился бы в эту бездну. Он был сыном своего века. Никакой стойкий принцип, никакая глубокая вера не могла проникнуть в его душу. Цветок, клонящийся по воле капризного ветра, он склонялся по еву донавению на восток и на север, ища повсюду солнце и жизнь, не способный выдержать и бороться с грозою. Жаждуя идеала, но не зная к нему дорог, тенью вдохновлялся поэзией и воображал, что имеет религию, нравственность, философию. Он не сказал самому себе, что поэзия не более как форма, выражение нашей внутренней жизни, и что там, где она не выражает ни желания, ни убеждения, она лишь хрупкое и звучное украшение. Он в течение долгого времени преклонял колено пред алтарями Христа, потому что находил известную прелесть в стихах, написанных отцами церкви. Но когда пред ним открылись будуары, сладострастный аромат роскоши заставили его забыть запах ладана священных мест, и пошлая красота Лаисы показалась ему достойной поклонения и стихов. Умственное развитие Лелии придало энтузиазму Стенньо характер страсти, и тогда в опьянении чславе он с преувеличенным презрением стал относиться к несчастным людям, ищущим развлечения в пороке. Но когда он увидел, что Лелия относится к нему скорее с нежностью, чем с восторгом, и отказывается слепо подчиниться, у него осталась к Лелии лишь одна ненависть, и он окунулся в порог с гораздо большей легкостью, чем те, кого он порицал. Тренмар, видя с какой горечью он отталкивает воспоминания о Лелии, испугался опустошения, произведенного в нем развратом, так как любовь есть последний отблеск божественного огня, угасающего в нас. Мысль, всю жизнь лелеянная Тренмером, была мысль об искуплении и восстановлении человеческого рода. Слишком сильный для того, чтобы верить в искренность отчаяния или в реальность истощения, он глубоко возмущался, обнаруживая их. Он обвинял век в том, что ввёл эту нечестивую моду и смотрел, как на преступников по отношению к человечеству на тех, которые проповедовали безнадёжность и поддавались недоверию. Стыд и жалость, восклицал он, выведенный из себя великодушным гневом. Это ли один из наших братьев? Это ли мученик истины? Это ли служитель святого дела, которого я слышу говорящим так? Как же должны заговорить наши преследователи и наши палачи, если мы отрицаем всякую идею величия, всякую надежду на выздоровление? О, молодость, которую я любил называть святою, которую считал дочерью провидений и матерью свободы. Неужели ты умеешь проливать свою кровь на арене, подобно борцам олимпийских игр, лишь для того, чтобы заслужить бесполезную славу и получить чеславные аплодисменты? Неужели же твоя добродетель состоит лишь в бесpečном отношении к жизни? Неужели твоя храбрость есть лишь смелость, присущая силе? Неужели ты способен лишь на то, чтобы поставлять неустрашимых солдат? Неужели ты не воспроизведёшь людей стойких и действительно сильных? Неужели ты промелькнёшь в ночи времён, как быстрый метеор, и потомство напишет на твоей могиле: "Они сумели умереть, они не сумели бы жить"? Неужели ты лишь слепой орудие судьбы и не понимаешь ни причин, ни конца твоего дела? Как, Стенио, ты мог выполнить великую задачу, а ты уже более не способен на великую мысль, на великое чувство. Ты не веришь ни во что, и ты мог кое-что сделать. И все эти перенесённые опасности, все эти пережитые страдания, вся эта пролитая кровь твоих братьев и твоя собственная, всё это лишено нравственных начал. Всё это не нравоучительно для тебя. О, в таком случае я понимаю, что ты должен всё бросить, всё отрицать, всё презирать, всё смять. Наше дело лишь подавленная попытка, наши умерщвлённые братья не более как жертвы слепого рока, их кровь обогрела бесплодную почву, и нам остаётся лишь каждый вечер опьяняться, чтоб усыпить острые воспоминания и разогнать ужасные грёзы. Вальмарина мрачно возразил стенею. Вы напрасно упрекаете меня. Вы доверили мне тайну, я её сохранил. Вы требовали от меня клятвы, я её дал. Вы поручили мне дело, я его исполнил. Чего же большего можете вы требовать от меня? Вы соглашаетесь с тем, что я верен своему слову, что умею сражаться, что не отступлю ни перед утомлениями, ни перед опасностями. Чего же ещё вы от меня хотите? Вы знаете, что я дал вам право пользоваться мною для вашего дела, насколько вы считаете это нужным, что я с одного конца света до другого покорён вашей власти и готов идти по первому вашему призыву. Вы имеете во мне хорошего слугу, пользуйтесь же им. Но пусть пыл вашего прозелитизма не заблуждает вас до желания сделать из меня ученика. Какое право имеете вы предписывать мне ваши верования и вашу надежду? Разве я искал ваших проповедников? Разве я добивался милости быть принятым в число ваших рыцарей Круглого стола? Предлагал ли я вам себя как героя, как освободителя или хоть как последователя? Нет, я вам сказал, что я ни во что больше не верю, и вы ответили мне: "Ничего, следуй за мною и действуй". Вы возбудили мою честь, мою храбрость, и я не мог отступить. Я не хотел заслужить позор, которым вы награждаете трусов или равнодушных, так как вы сами не страдаете равнодушие. «Вы мерите его по вашей мерке и смотрите на него, как на подлость. Во мне не было достаточно философии, чтобы принять этот приговор. Я видел, как идет вся молодежь, как идут все храбрейшие люди страны. Я встал, больной и разбитый, и потащился к окровавленной арене. А что за зрелище показали вы мне, великий Боже, чтобы дать мне исцеление и утешение, чтобы научить меня доверию вашим теориям и вере в них?» Отборные из людей моего времени были скошены самой грубой местью. Тьмницы закрыли свои двери за теми, которых не могли достичь пушки или пули. Вы показали мне приговоры, преследующие всех тех, кто наиболее симпатично относился к нашему предприятию. Следовательно, всякая преданность парализована, все умы гасятся, все храбрости разбиваются, все воли подавляются. И вы называете это возрождающим делом? Нравственным оздоровлением? Семенем, брошенным на обетованную землю? Я видел дело смерти, пример бессилия и последние зерна драгоценного семени, брошенные на ветер, на скалы среди терновника. И вы ставите мне в преступление, что я разбит и чувствую отвращение на другой день после этой катастрофы. Вы не хотите, чтобы я оплакивал жертвы и сел на краю этого рва, в котором я желал бы лежать, чтобы уснуть вечным сном рядом с бледным Эдмио? «Ты не достоин произносить этого имени!» — вскричал Тренмар, из глаз которого мгновенно потекли слезы. «Несчастный декламатор! Ты произносишь его с сухими глазами? Ты думаешь лишь о том, чтобы оправдать свое нечестивое сомнение, и ты видишь в этом распростертом трупе лишь предмет заблуждения, воспоминания о котором ты хотел бы избежать? Ах, ты не понял этой чудной души, если хочешь лишить ее вечного ее наследия!» И ты не понял также её ангельской роли на земле, если сомневаешься в плодах, которые может дать такой пример. О, врава, судей Божие, не слушай этого богохульства. О небесный жителю, сын мой Эдмью, как счастлив ты, что не слышишь этого. Вальмарино упал на землю, и воспоминание об Эдмью было для него так мучительно, что он сильно сдавил грудь руками, чтобы подавить в ней рыдания. Можно было подумать, что он хочет удержать в своем сердце веру, поколебленную богохульством. Он переживал страшную агонию, подобно Христу, в час принятия горькой чаши. Стэнио также плакал. Он был добр и чувствителен, но придавал своим слезам более цены, чем они заслуживали. Это были слезы поэта, лившиеся свободно и нежно, омывавшие его страдания. Он не понимал слёз этого сильного и великодушного человека, который не могли его утешить и падали на его сердце как огненный дождь. Он не знал, что страдания, с которыми борется и которые подавляют силой, живее и мучительнее тех, которым дают свободный исход. Судьба Стейнио состояла в отрицании того, чего он не знал. Он подумал, что Тренмар краснеет за минутное сострадание, и что он в своём суровом героизме хочет умертвить в своём сердце воспоминание об Эдмио точно так же, как умертвил свою личную жизнь в борьбе. Он удалился грустный, недовольный и также несчастный. В нём таились благородные инстинкты, и душа его была создана для высоких верований. Около полуночи он вошёл в салон Пульхерии. Она мечтательно и меланхолично сидела одна перед туалетом. Увидя позади себя в зеркало Стэнио, которого считала умершим, она приняла его за призрак, пронзительно вскрикнула и без чувств упала на паркет. «Достойный прием!» — произнес Стэнио. и бросившись на сафу, не заботясь о том, чтобы поднять молодую женщину, он уснул, изнемогая от усталости, в то время как служанки Пульхерии засуетились под ли неё, приводя её в чувство.